Если пан хочет, я даже скажу, и от чего он пришёл к ним? От чего? У его-то да есть дочка-красавица. Святой Боже, какая красавица! Здесь ждёт, постарался как только мог выразить в лице своём красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавший. Ну так что же из того? Он для нее и сделал всё и перешел. «Коли человек влюбится, то он всё равно, что подошва, которую коль размочишь в воде, возьми с огне, она и согнется.